Глава восьмая, в которой Варя видит ангела смерти. Правительственный вестник, Санкт-Петербург, 30 июля, 11 августа 1877 года. Невзирая на мучительные приступы эпидемического катара и кровавого поноса, государь провел последние дни, посещая госпитали, переполненные тифозными больными и ранеными,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 Ирас Петрович сказал: вот что, долгонько добирались, Варвара Андреевна. Много интересного пропустили. Сразу же по получении вашей. телеграмма я распорядился провести тщательный осмотр палатки и личных вещей убитого. Ничего особенно любопытного не нашли, а позавчера из Букарешта доставили находившиеся при лукане бумаги. И что вы-то думаете?» Варя боязливо подняла глаза, впервые посмотрев титулярному советнику в лицо.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 — поторопила она Фандорина, с интересом наблюдавшего за слезинкой, что медленно катилась по варенной щеке. — Вы уж простите великодушно, что втравил вас в такую историю, — виновато произнес Эраст Петрович. — Всякого ожидал, но такого... «Что вы обнаружили в бумагах Лукана?» — сердито перебила его Варя, чувствуя, что если разговор не свернет в деловое русло, она непременно разревется. Собеседник то ли догадался о подобной возможности, то ли просто щел тему исчерпанной, но углубляться в букарежский эпизод не стал. Интереснейшие пометки в записной книжке. «Вот, взгляните-ка».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 равняется j плюс 5000 z минус 800 второго равняется z минус 2900 23 равняется j плюс 5000 z минус 700 двадцать четверт z минус 1 сто пят j плюс тысяч z минус 1000. двадцать шестое равняется z минус триста, двадцать седьмое равняется j плюс пять тысяч z минус две тысячи двести, двадцать восьмое равняется z минус одна тысяча девятьсот, двадцать девятое равняется j плюс пятнадцать тысяч z плюс i. Прочла еще раз медленнее, потом снова. Ужасно хотелось проявить остроту ума. — Это шифр? — Нет, нумерация идет подряд. — Список? — Номера полков? — Количество солдат? — Может быть, потери и пополнения? Зачистила Варя, наморщив лоб. Значит, Лукан все-таки был шпион. Но что означают буквы «З»? Z... «Джей? Ай? А может, это формулы или уравнения?» «Вольстите покойнику, Варвар Андреа. Все гораздо проще. Если это и уравнение, то весьма незамысловатые. Правда, с одним неизвестным». «Только с одним?» — поразилась Варя. «Посмотрите внимательнее. В первой колонке, разумеется, числа. Лукан ставит после них двойную черточку».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 Да ничем, в карты резался. Б браво, Варвара Андреевна!» Она взглянула на листок еще раз. Так это он карточные расчеты записывал? После З минус, после Джей всегда плюс. Значит, буквой З он помечал проигрыши, а буквой Джей выигрыши. Только и всего. Варя разочарованно пожала плечами. Но где же здесь шпионаж?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 она зашептала глядя на цифры 49, девять в уме, сто четыре и подытожила всего он проиграл зурову пятнадцать тысяч восемьсот вроде бы сходится и полит ведь тоже говорил про пятнадцать тысяч однако что такое ай полагаю пресловутый перстень по румынски инал двадцатого июля лукан его проиграл Двадцать девятого отыграл обратно. Однако кто такой Джей? Потерло лоб Варя. Среди игроков на Джей вроде бы никого не было. У этого человека Лукан выиграл... Ого, тридцать пять тысяч. Что-то не припоминаю за полковником таких крупных выигрышей. Он бы непременно похвастался... А тут хвастаться было нечем, это не выигрыш. А гонорар, за измену, первый раз с загадочной Джей вручил полковнику деньги 21 июля, когда Лукан проигрался Зурова в пух и прах. Далее, покойный получал от своего неведомого покровителя по пять тысяч двадцать, двадцать пятого и 27 седьмого, то есть через день, это и Позволяло ему вести игру с иполитом. 29 июля Лукан получил сразу пятнадцать тысяч. Спрашивается, почему так много и почему именно 29-го? Он продал диспозицию второй плевны, ахнула Варя. Роковой штурм произошел 30 июля на следующий день. Еще раз б, браво!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 Податься было решительно некуда, а идти к себе в палатку очень уж не хотелось. Милосердные сестры, славные, но ограниченные создания, снова станут обсуждать, кто из врачей душка, кто кто злюка. И всерьез ли однорукий поручик Штрумп из шестнадцатой палаты сделал предложение Насте Прянишниковой? Полок шатра колыхнулся, Варя увидела приземистую фигуру в синем жандармском мундире и поспешно отвернулась, сделав вид, что любуется осточертевшим видом деревеньки богут, приютившей штаб главнокомандующего. — Где, — спрашивается справедливость, — подлый интриган опричник? Казанзаки ходит в клуб запросто, а она, в сущности невинная жертва обстоятельств, топчется на пыльной дороге, словно какая-то дворняжка. Варя возмущенно тряхнула головой и твердо решила убраться во своясе, но сзади раздался вкрадчивый голос ненавистного грека. — Госпожа Суворова, какая приятная встреча!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 Не на шутку перепугалась Варя. Ну как же, наш опальный девре разразился в ревю презьен целой полосой, в которой описывает поединок. Романтично. Вас именует исключительно прекрасная мадемуазель С. И что же? Варин чуть-чуть дрогнул. Никто меня не винит.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 — Не удивляйтесь, Варвара Андреевна, я в курсе событий, как-никак заведую особой частью. — Вот оно что, — подумала Варя, из-под глядя на подполковника, так и тебе и сказал, ишь, какой резвый, наготовенькая. — Раз Петрович что-то такое объяснял, да я не очень поняла. — сообщила она, наивно похлопав ресницами. — зет, «зэд», какой-то же, Вы лучше спросите у господина титулярного советника сами. Во всяком случае, Петр Афанасьевич Яблоков ни в чем не виноват. Теперь это ясно. Ну, — В измене, возможно, и не виноват. Но в преступной неосторожности наверняка повинен.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 Признаю, допрашивал, подозревал. Были основания. Из-за его пресловутого интервью с турецким полковником наше командование совершило ошибку — погибли люди. Я имел гипотезу, что полковник Алиббей — персонаж мифический, придуманный французом то ли из репортерского тщеславия, то ли из иных, менее невинных соображений, теперь вижу, что был несправедлив.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 — Ну, скажите же, до чего додумался Фандорин? Скажу только одно. Все гораздо проще. Снисходительно обронила Варя и, поправив шляпку, легкой походкой направилась к пресс-клубу.